Глава десятая Утром в темной коморке за лестницей на лежанке сидели Афанасий с павлиной и не то чтобы разговаривали, но кряхтели больше, да почесывались. Перед ними на столе, за ветхостью отнесенным из парадных комнат в Лакейскую, попискивал последнюю песню самовар. В топленом молоке плавала деревянная ложка. Особенно вздыхал и почесывался Афанасий с утра, сегодня бегавший два раза в село и на свиные овражки. Павлина, умильно на него поглядывая, благообразно икала после чаепития, крестила рот. Конечно, павлина могла бы не икать, но делала это, чтобы показать, как она вот и сыта, и довольна. А когда человек сыт и доволен, не грех ему и побаловаться. «Полно, сокол, вздыхать», — говорила павлина. «Не ропщи, тепло тебе и сытно. Куда же еще больше? А что грехов полон рот, на том свете все равно простят. Мы не ученые». «Ерунду ты, баба Мелеш», — отвечал ей Афанасий. Вот роду тебе ходить в лаптях, а мы в шеврох бушмачках ходим. Скажи вот лучше, что делать? Генеральша-то наша совсем взбесилась. Копайте, говорит, дальше ничего я знать не хочу. Петухов купил, 10 рублей выдала. Птиц 12 штук купил. Только, по-моему, петухи в этом деле ни к селу, ни к городу. Что за глупость? Петух обыкновенная птица, цыплёнок. Эх, дура ты, баба. Без петуха шагу нельзя ступить. Ты сколько умён да мало понимаешь. Ох, а ты много знаешь. Как мне не знать? Наш монастырский четыре года в этом месте копали, да бросили, взяться не умели. А ты умеешь. Правда, напустила глаза, поджала губы, степенно вздохнула. Афанасий поглядел на неё, подумал: "Шельма баба". Генеральша что теперь делает? Надо будешь ехать", сказал он. "Генеральши письмо читают". Афанасий потянулся, лениво спрыгнул с лежанки. "Вот что я тебе скажу, А ты помни, против меня не иди, плохо будет. А вместе за дело возьмемся, деньгу зашибем. При этих словах Афанасий тыркнул языком, ткнул бабу под Микитку и захватил из синей лукошка с петухами, поехал на работы. Степанида Ивановна действительно читала в это время письмо, собрав всех у себя в комнате. Письмо было от Ильи Леонтьевича. Четыре страницы, исписанные мелким и четким почерком. — Благодарю вас за ваши сердечные заботы о дочери моей, — писал Репьев. Господь милостив, послав мне таких друзей. В лице же будущего любезного зятя я уверен встретить твёрдого христианина и наставника моей дочери. Так я сужу по вашему о нём отзыву и заранее радуюсь счастью Софьи. На брак и сочитание приехать не могу, привязывают меня к дому хозяйственные заботы. Кроме того, считаю, что столь важный шаг в жизни молодых людей должен быть совершён скромно, по возможности без свидетелей. Прошу поэтому много не тратить на свадебные приготовления. А необходимые издержки возмещу тотчас же переводом денег. Приданое Софье давно готово. В менице её сосновка, а зимы засеяны пар, вспахан. Всё в порядке. Приедут молодые, пуская вьют себе гнездо. Сонечка очень огорчилась отказом отца приехать на свадьбу, потому что знала, если он увидав жениха и поговорив, адобрит, все её сомнения улетят, как дым, и она будет спокойна и счастлива. пожелвел Алексей Алексеевич. Давно ему хотелось повидать старого друга, но, видно, уж до смерти не придётся. Степанида Ивановна, обняв и перекрестив Сонечку и Николая Николаевича, и заставив тоже проделать генерала послал к сельскому попу приказание оглашать молодых. Присела с веером в руках на канапе, рассказала какой-то осимичевой, которая кому-то послала письмо, а сама внезапно вышла замуж, причём никто о осимичевой ничего не понял и собралась ехать на раскопки, приглашая с собой Смалькова и Сонечку. По дороге она рассказала, что работа на свиных овражках до сегодняшнего дня шла успешно. Вынув изнутри кирпичного колодца землю, рабочие наткнулись на свод полога, идущий под горою, образуя собой галерею шириною в полтора аршина. Но пройдя около трёх сажен, галерея упёрлась в скалу. И сколько рабочие совместно с советами Павлины не бились, не могли найти дальнейшего выхода. Очевидно, в этом месте и началось заглятье, которое нужно тамкнуть. Это было вчера. Генеральша далеко за полночь совещалась с Павлиной и услала её наконец видеть сон. Чуть свет Павлина объявила, что нужно на том месте зарезать 12 петухов, пролить кровь. 12, потому что Мазепа заковал 12 казаков. Петухи же были выбраны как единственное земнородное которого бояться нечистая сила. Я очень надеюсь на средство это, весьма значительно проговорила генеральша, когда коляска остановилась около раскопок. Рабочие были все в сборе. Павлина сидела на камне, закрыв глаза, очевидно, приготовляясь к заклятию. Афанасий в обеих руках держал по шести петухов, бивших крыльями, почтительно глядел на подъехавших. Степанида Ивановна пересчитала птицу и приказала начинать. Павлина сняла ватачную кофту, попробовала на пальце нож, приказала подержать себя под мышки и так спустилась в наклонный колодезь. Афанасий бросил ей чёрного петуха, который бил крыльями и кричал. Степанида Ивановна в волнении глядела, как баба сначала не смогла словить птицу, потом ухватив за шею, попал взгля вниз и скрылась под землёю. Слышны были только её причитания и возня. Потом всё замолкло. Павлина высунулась на свет, протягивая кровоavленную руку за новым петухом. Павлинная растрёпанная голова появлялась из-под земли 12 раз. Генеральша чувствовала, что её мутит. В это время один резаный, но недорезанный птёх вылетел из ямы, обдал генеральшу на платье кровью, побежал по траве и ковырнулся. Степанида Ивановна побледнев прошептала: "Это дурной знак". Но осталась стоять, превозмогая себя. Наконец птиц всех порешили. Павлинны вылезла из-под земли и, оттирая траву с руки, сказала с крыгоговоркой: "Теперь камень как воск". Копайте, ребята, прямо. Ни вбок, ни вперед. О, силушки мои нет. Легла на меня кровушка. Тьфу-тьфу-тьфу. Рабочие, посмеиваясь, полезли под землю, и старшой о склабе спросил. Насчет курей Степаниды Ивановны, дозвольте в обед сварить. Варите, варите, ничего, — отвечала павлина. Наперед только святой водой окропите, а то поешь, да и пошел сам петухом кричать. Сонечка и Николай Николаевич, плечом касаясь плеча, Сидели в это время на бугарке среди шиповника и тихо разговаривали. Смальков присмотрел после ночного похождения, сделался тише воды. Деревня не казалась ему больше патриархальной и добродушной, как в первые дни. В ушах ещё до сих пор отдавались крики парней, от которых едва тогда ушёл ночью. Сонечка думала: "Боже, как я в нём ошиблась! Милый, кроткий и совсем не страшный". Солнце стояло высоко. Сонечке было жарко, лениво Приятно. Пекло руку, лежащую на колене. Мёдом и зноем пахло трава. Посмотрите, что это с бабушкой усмехаясь сказал Смальков, хватается за грудь. Что-то нашли должно быть. Покажите какой? Каменный? Католический? донёсся голос Степаниды Ивановны. Должно быть, нашли крест, ответила Сонечка. Я помню, что это первая примета по плану. Другие две орёлы и каменная голова. Видите, как сейчас бывает? Я знаю, что клад найдут. един только дедушка в него не верит. Николай Николаевич повернулся и сощурил глаза. А что бабушка думает с кладом сделать?